71. Первая победа далась на удивление легко. Как и предрекал на смертном адде Оникс, легкие кочевники в одних шкурах действительно задолбали тяжеловооруженного, неповоротливо закованного латы рыцаря. Но легкость первой победы, по мнению и накента тоже не есть хорошо, ибо за светлой полосой идет темный. Он в этом убедился, когда на связь вышел радостный канцлер и потребовал. Ну чего же вы медлите, адмирал Тахара, атакуйте дальше!» сэр подаю себе тяжкий вздох, принялся отвечать командующий. Противник перестроился, поменял тактику движения, он замедлился и теперь супер-дэдноуты не так-то просто атаковать. Они очень плотно закрыты и в то же время весьма опасны. Нам тоже нужно скорректировать стратегию с изменившимися условиями. Нечего пересматривать, атакуйте. Ни один супер деднот не должен дойти до планеты. Но, сэр, это приказ, атакуйте. — Есть, сэр, мы атакуем, — бесстрастно ответил адмирал Тахар и начал отдавать соответствующие распоряжения под удовлетворенные кивки канцлера, демонстративно заявив в качестве главной цели Супер Дэдноут Связь с Марком Шольбергом разорвалась, и Каин сказал, — Атака не получится, я знаю. — Я говорю к тому, что пошли в эту самоубийственную атаку первой группой старые корабли флота Кинароса. Они все равно на таких перегрузках на Ладон дышат. Только посмотри на статистику неполадок, система выходит одна за другой, все рвется, все ломается. Они обеспечивают нам 80% всего вала повреждений по флоту. Как только получим по заднице, канстер заткнется, и далее будем действовать более осмотрительно и, что главное, результативно. «Сделаем», — повесел Адмирал Тахара и начал переставить корабли в соответствии с новой стратегией. Старые корабли действительно едва держались, они просто не были предназначены для выполнения подобных задач, и все равно вот-вот пришлось бы вести из боя, потому как командиры просто завалили флагман с жалобами на постоянные поломки, и оттого они просто бесполезны. Дана команда «Старт», и 20 кораблей мелкими группами по разным векторам устремились в безнадежную по определению атаку. Так и оказалось. Более плотный и грамотно сгруппировавшийся противник встретил корабли плотным, очень массированным, а главное достаточно точным огнем. Тут даже не помогали высокой скорости маневр. За счет меньшей скорости точность конфедератов значительно возросла, и болванки линкоров, крейсеров и фрегатов сотесали корветы союза, вырывая у них куски брони и срывая настройки. А сто двадцати миллиметровые болванки супердедноутов собрали первый урожай и сразу пять атакующих кораблей, дернувшихся им корпусом, пошли с тельским креном, диферентам или всем сразу. Корабли перешли в неуправляемый полет, их завертело, и очень быстро корабли просто разорвало центробежной силой. «Отмена атаки! Отмена атаки!» — тут же приказал вице-адмирал, дождавшись первых жертв. Эскадры, шедшие атакующими курсами, едва сумели отвернуть. Тем не менее, первая атакующая группа продолжила рейд, и только трем кораблям удалось таки прорваться к цели и отстреляться по Птаху. Остальные вынуждены были сойти из курса, потеряв еще три корвета от заградительного огня конфедератов. Адмирал Дахаро сам связался с канцлером и скорбным голосом, старательно пряча за ним торжество, доложил. «Сэр, как вы видели, атака провалилась. У нас в чистых потерях 8 кораблей. Еще порядка десяти непригодных к дальнейшим боевым действиям без серьезного ремонта. То есть, по сути, мы потеряли целый флот, сэр. Какие будут дальнейшие ваши приказания?» Поинтересовался с бесстрастным лицом адмирал, сделав при этом довольно едкое ударение на предпоследнем слове. Иннокент тайком показал Тахаре большой палец и улыбнулся. Канцлер, пожевав губами, хмуро глянул на адмирала и выдавил. «Действуйте, по своему усмотрению». «Есть, сэр». Связь оборвалась еще до того, как адмирал ответил. Повернувшись к Каину, он сказал. «Думаю, по окончании битвы у нас все же могут возникнуть большие проблемы». «Не думаю», — отмахнулся Иннокент, понимая, что Тахара подразумевал проверку комитета. Победителей не судят. А если проиграем, то судить будет некого и некому. Надо еще победить. Вот этим мы сейчас и займемся. И что же предлагает советник? Оставить покой покое супер и сосредоточить внимание на фланговых кораблях противника. Будем атаковать не с погружения, подставляя всем и вся, свои бока, а по касательной. Времени у нас до хрена и больше. Так что к моменту подхода к планете постоянными атаками мы половину флота противника превратим в хлам, а вторую изрядно потреплем. А оставшиеся невредимыми супер будут уже не так страшны. Вот именно».